Елена Полонская. Письма Деду Морозу. Письменный стол стоит прямо перед окном. За стеклом мерзнут голые ветки, и крупные хлопья мечутся в ядовито-оранжевом свете фонаря. На часах всего шесть. Как же быстро темнеет! Шоколадно-коричневая столешница покрыта сеткой трещин старого лака. А зато настоящее дерево, не какая-нибудь картонно-стружечная подделка. По комнате свободно гуляет хвойный аромат. Маленькая сосинка так и осталась не распакованной у двери. Поставить ее, нарядить, но это потом, сначала письма. Дорогой Дед Мороз, Толик, мой старший брат, говорит, будто тебя не бывает, но я все равно тебе напишу потому что папа говорит, что если хочешь чего-нибудь добиться, нужно использовать каждый шанс. Пожалуйста, если ты есть, сделай так, чтобы лось и его бригада больше меня не били. Тогда это будет значить, что я сильный и что умею постоять за себя. И тогда папа меня за это снова будет любить. Зачеркнуто. Уважать, как настоящего мужчину. В общем, ничего особенного все как всегда, разве что с поправкой на моду. Раньше девочки просили просто красивую куклу. Теперь непременно Барби с домиком. Мальчишки раньше просили новые коньки. Теперь плеер, компьютер, мобильный телефон. Но, как нынче говорят, хиты года вечны. Велосипеды, чтобы не спросили по математике. «Хочу дать матери много денег и набить морду ее хахалю!» Петр Лосев И еще большую порцию мороженого с орехами И с шоколадом, и с добавкой На всех пацанов, чтобы по-честному Каждый год одно и то же Чтобы мама любила Чтобы папа не бил И не пил И вернулся Чтобы лето, солнце и каникулы Ув.д.мороз В будущем году я тебе обещаю Хорошо учиться, слушаться маму и папу, помогать бабушке. А ты за это сделай так, чтобы я всегда выигрывал у Петьки К. в героев. По скриптам. Если сделаешь к февралю, я еще буду делать зарядку каждое утро. Это называется бонус. Дорогой Дедушка Мороз, я желаю тебе счастья в новом году. И чтобы ты не очень устал, разнося подарки. И чтобы у тебя осталось время отпраздновать Новый год с родными и друзьями. И с елкой тоже, и с подарками. Вот тебе от меня шоколадка. Я их очень люблю. Из конверта лениво выскальзывает слегка сплющенный шоколадный заяц в смятой фольге. Говорят, Дед Мороза не бывает. Сделай так, чтобы ты был. Ну, пожалуйста. Справа на столе лежит нарочитый холщевый мешок уже полупустой. Слева аккуратные стопки пустых конвертов и исписанных листков в клетку и в линейку. Наспех вырванных из тетрадок по языку, математике и даже пению. Они торопились. В школу неожиданно заглянул Дед Мороз, и нужно было быстро написать записку. Скорее, скорее сунуть в конверты и отдать классной, чтобы передала, пока не ушел. Эти желания теперь лежат на старом столе. То, о чем можно попросить только раз в году С чем не пойдешь к родителям, а только к тому, в чье существование уже едва веришь Желания, надежды, мечты, их не исполнить Только положить куда-то далеко, в самую глубину души И там хранить бережно и надежно, как тайну исповеди Дорогая мамочка, с Новым годом! «Ты сейчас, конечно же, сидишь за нашим письменным столом и читаешь ребячие письма Деду Морозу. Совсем как в детстве. Из-за этих писем ты часто не успевала нарядить елку, и мы, бывало, вешали игрушки уже под бой курантов. Помню, как ты однажды вот так сидела за столом, всхлипывала и вытирала глаза. Я еще спросила, «Мама, почему ты плачешь?» И ты ответила, «Потому что я не Дед Мороз и не могу выполнить их желания». «И что же, они так и не сбудутся?» «Знаешь, вообще-то, когда очень хочешь, они сбываются. Правда-правда, без Дед Мороза нужно только очень сильно захотеть. И я тогда захотела тоже стать учительницей, как ты, и тоже младших классов. Сейчас Дашка заснула, а я сижу за столом, разбираю их каракули и тоже хлюпаю носом, как ты тогда». А завтра ты найдешь в куче писем с пожеланиями и мой конверт Как он туда попадет? Ну, надеюсь, окно учительской по причине вечной духоты будет открыто Твой стол, как всегда, стоит у самого подоконника А твоя взрослая, но по-прежнему непутевая дочь Еще не разучилась лазать по пожарным лестницам Утром мы, как всегда, у тебя Целую Небо проясняется Утро обещает быть солнечным и морозным «Хорошее утро для первого дня Нового года!» И они придут все трое. Дочка, зять и внучка. Старшие выпьют рюмку вина и съедят по пирожному. Младшая поставит на уши весь дом, так что кошка выйдет из-под дивана только на завтрак вечеру. Зять починит розетку. Все как всегда. А в первый день новой четверти она придет в класс и обязательно скажет им, что желания сбываются. Нужно только очень-очень захотеть. Елена Полонская. Письма Деду Морозу. Миниатюру читал Олег Булдаков.